Глава 20. Тишина казематов была нарушена резким звуком удара, после которого тело стражника безжизненно рухнуло на каменный пол. В дверях камеры, где мгновение назад царил ужас и безысходность, стоял Ксандр, посланник Ордена Теней. В его руках был зажат тяжелый металлический предмет, который он только что использовал, чтобы обезвредить надсмотрщика. Ксан и Элия замерли, осознавая, что их спасение пришло в самый критический момент. Ксандер выдохнул Ксан, его голос звучал одновременно с удивлением и облегчением. Ксандр коротко кивнул, быстро окинул взглядом тело стражника. Затем он без промедления начал действовать. «У нас мало времени», – сказал он, пересаживаясь рядом с упавшим стражником. «Начинайте раздевать его, нам нужно переодеться». Ксан без лишних слов присоединился к нему. Вместе они сняли с надсмотрщика доспехи и начали натягивать их на себя. Элия, еще не до конца отошедшая от шока, помогала как могла. Ксандр продолжал говорить, не теряя ни секунды. «Я сейчас притащу еще одного стражника для Элии. Будьте готовы». Он стремительно поднялся и вышел из камеры, оставив Ксана и Элию наедине с безжизненным телом надсмотрщика. Элия помогала Ксану надеть доспехи, ее руки дрожали от напряжения, но она старалась не показывать этого. Прошло несколько минут, и Ксандр вернулся, волоча за ногу еще одного стражника. Его тело глухо ударялось о каменный пол, оставляя позади небольшие следы. Лицо Александра было сосредоточенным и решительным. «Быстро!» — сказал он, помогая Элли снять доспехи с бессознания стражника. «Надевай это, нам нужно уходить!» Элия кивнула, приняв доспехи, и начала их надевать. Каждый жест был напряженным, но она действовала быстро, понимая, что это их единственный шанс. Ксандер взял связку ключей, снятую с первого стражника, и запер дверь камеры, оставив двух стражников внутри. «Это их задержит на какое-то время», – сказал он, внимательно оглядывая переодетых Ксана и Элию. «Теперь вы выглядите достаточно убедительно. Но не разговаривайте, если не придется. Пусть думают, что вы обычные стражники». Они двинулись к выходу, как три тени, скользящие по мрачным коридорам казиматов. Ксандр вел их уверенно, его шаги были точными и бесшумными. Каждый стук их сапогов по каменному полу казался оглушительным в этой мертвой тишине. Проходя мимо других стражников, они не встретили никакого подозрения. Переодетые и скрытые под броней Ксан и Элия были неотличимы от остальных. Ксандр вел их уверенно, зная каждый поворот и каждую дверь. «Мы выйдем через северный проход». Тихо произнес Ксандр, когда они приблизились к выходу. «Марк ждет нас. Вам нужно будет быстро исчезнуть в тени, как только мы выйдем наружу». Они кивнули, полагаясь на его опыт. Когда они наконец достигли массивных дверей, ведущих наружу, Ксандр замедлил шаг и оглянулся на своих спутников. «Отсюда мы уходим в тень», — сказал он, его голос звучал решительно. «Орден теней примет вас. Это ваш новый дом, но там же ждут вас и новые испытания». Он открыл двери, и они вышли наружу в холодную ночь. Темные улицы города встретили их своей тишиной, и их фигуры мгновенно растворились в густых тенях. Впереди была неизвестность. Но Ксан и Элия знали, что теперь они часть чего-то большего, чем могли себе представить. Темные переулки города поглощали их шаги, скрывая от посторонних глаз. Ксандер вел Элию и Ксана через узкие извилистые проходы, стараясь избегать людных мест. Город погружался в ночную тишину, но каждая тень могла скрывать опасность. Ксан и Элия, переодетые в доспехи стражников, выглядели внешне спокойно, но внутри их трясло от напряжения. Когда они завернули за очередной угол, вдали показались двое стражников, патрулирующих улицы. Александр сразу замедлил шаг, давая сигнал своим спутникам сделать то же самое. Они шли плечом к плечу, стараясь выглядеть так, словно это обычный ночной патруль. Проходя мимо стражников, Ксандр бросил короткий взгляд в их сторону, стараясь не задерживать внимания. Все шло гладко, пока один из стражников не заметил Элию и ее неуклюжие движения. «Постойте!» – резко остановил их стражник, его голос был полон подозрительности. «Это что, девка?» Ксандр почувствовал, как его сердце заколотилось быстрее. Он знал, что сейчас все зависит от его реакции. Он сделал шаг вперед, стараясь закрыть собой Элию. «У нас приказ!» Коротко ответил Ксандр, надеясь, что это успокоит стражников. Но напряжение в воздухе было слишком очевидным. «Приказ!» Другой стражник нахмурился, глядя на Элию. «Сними шлем!» Приказал он, протягивая руку. Ксандр понял, что в этот момент лгать уже бесполезно. Он сделал резкий шаг назад, схватив кинжал, спрятанный в складках одежды. Его движения были быстрыми, но стражники не были новичками. Они сразу же потянулись за мечами. «Ах ты, тварь!» – выкрикнул один из стражников, бросаясь на Ксандера. Ксандер уклонился от первого удара, его кинжал блеснул в лунном свете, но второй стражник уже ринулся на него с поднятым мечом. Схватка завязалась мгновенно. Ксандер сражался отчаянно, его удары были точными и быстрыми, но ему приходилось одновременно защищать и своих спутников. Ксан, растерянный и испуганный, с трудом отбивался от атак, но было очевидно, что он не был подготовлен к такой битве. Элия, сжавшая в руках кинжал, пыталась помочь, но ее руки дрожали от страха. Она понимала, что ее неопытность делает ее легкой мишенью. Стражники атаковали слаженно и жестоко, понимая, что их противник силен. Один из них уже ранил Ксана, его клинок скользнул по боку, оставив глубокую рану. Ксан закричал от боли и едва не упал на колени, но продолжал держаться, понимая, что если он сдастся, они все погибнут. Ксандер, видя, как положение ухудшается, собрал все силы для решающего удара. Он сделал обманный выпад в сторону одного из стражников, затем резко развернулся и вонзил кинжал в бок второго, который только что собирался атаковать Элию. Стражник захрипел, седая на землю, его глаза расширились от боли и удивления. Оставшийся стражник, видя, что его напарник пал, сделал последний отчаянный выпад на Ксандра. Их мечи встретились в мощном ударе, звеня в ночной тишине. Ксандер, собрав все силы, нанес решающий удар, отразив атаку и вонзив клинок в сердце противника. Тот замер и через мгновение рухнул на землю. Тишина снова окутала переулок, но этот раз она была гнетущей. Элия опустилась на землю, ее дыхание было прерывистым. Ксан стоял, держась бок его лицо было искажено болью, но он все еще держался на ногах. Ксандар тяжело дыша, быстро осмотрел своих спутников. Он понимал, что больше таких схваток они не выдержат. «Мы должны уйти отсюда, пока сюда не пришли другие», — сказал он, пряча кинжал и беря Элию за руку, помогая ей подняться. «Держитесь рядом, и все будет в порядке». Они снова двинулись вперед, оставив за спиной тела стражников, пытаясь не думать о том, что могло бы случиться, если бы их план не сработал. Каждый шаг отдавался болью и усталостью, но они знали, что должны идти дальше. Когда они, наконец, добрались до тайного входа в убежище Ордена Теней, Ксандр оглянулся на своих спутников. В его глазах светилась решимость. Они вошли в темный коридор, и дверь за их спинами бесшумно закрылась, отрезав их от опасности ночного города. Тихие шаги отдалялись от уличного шума, и постепенно звуки битвы и паники уходили в прошлое. Здесь. В недрах Ордена Теней воздух был пропитан вековой тайной и ожиданием. Александр вел их через длинные, узкие коридоры, освещенные лишь редкими факелами, чьи языки пламени колебались от малейшего дуновения. Каждое эхо их шагов отзывалось гулким стуком, как напоминание о том, что их путь только начинается. Элия и Оксана, измотанные физически и морально, следовали за Ксандром, ощущая, как напряжение понемногу спадает, уступая место глубокой усталости. Вскоре они подошли к массивной деревянной двери, украшенной резьбой в виде сложных узоров. Ксандр остановился перед дверью и повернулся к своим спутникам. «Внутри Марк», — сказал он, его голос звучал ровно, но с ноткой уважения. «Он ждал вас. Здесь вы узнаете все, что нужно знать». Ксан и Эли обменялись взглядами. В глазах Эли была усталость, но и решимость узнать правду. Ксандр держался за рану на боку, но его взгляд был сосредоточен и серьезен. Они понимали, что этот момент станет поворотным в их жизни. Ксандр толкнул тяжелую дверь, и они вошли в просторный зал, освещенный мягким светом многочисленных свечей. В центре зала стоял массивный деревянный стол, а за ним в полумраке вырисовывалась фигура. Это был Марк, лидер Ордена Теней. Марк Высокий мужчина с проницательным взглядом и суровыми чертами лица медленно поднялся, когда они вошли. Его глаза внимательно осмотрели Элию и Ксана, оценивая их состояние. «Добро пожаловать», – сказал он, его голос был глубоким и внушительным. «Мы ждали вас». Элия и Иксан, все еще чувствуя напряжение последних событий, медленно подошли ближе к столу. Марк жестом пригласил их присесть, сам оставаясь стоять. Его взгляд был сосредоточен, в нем чувствовалась сила человека, который знает больше, чем говорит. «Орден теней давно следит за тем, что происходит в этом городе», – начал Марк, опираясь руками на стол. «Мы знаем, что ваша работа с древними знаниями привлечет внимание совета. Но нам нужно было дождаться момента, когда вы сами осознаете, насколько глубоко вы погрузились в эту тайну». Элия, немного осмелев, решила рассказать о том, что случилось после их встречи с Лерсоном. «Мы нашли древние медальоны и карту, которые, как нам казалось, могли быть ключом к разгадке старых тайн. Мы принесли их Лерсону, и он показал нам старинный кодекс. Там были символы, которые, по его словам, переводились как «ключ» и «карта». Но он интерпретировал это как метафору. «Ключ» означал «знание», а «карта» — «мир». Марк, внимательно слушавший ее рассказ, кивнул, понимая, что это важная информация. «Значит, Лерсон знает больше, чем кажется. Вы сказали, что он показал вам кодекс. Этот кодекс может содержать дополнительные сведения, которые мы упустили. И если в нем есть что-то важное, нам нужно это выяснить». Ксан, вспоминая их разговор с Лерсоном, добавил. «Мы так и не смогли проверить наши догадки, потому что совет сразу же забрал сундуки». «Мы думали, что ключ и карта – это просто метафоры, но теперь кажется, что это может быть нечто более конкретное». Марк задумчиво кивнул. «Возможно, эти слова действительно означают что-то большее, чем просто символы. У Лерсона в кабинете есть кодекс, который вы видели. И если в нем содержатся ключи к разгадке, нам нужно его достать. Ксандр». Марк повернулся к своему спутнику. «Тебе нужно проникнуть в храм и достать этот кодекс. Он может быть решающим для понимания того, как открыть сундуки». Ксандр утвердительно кивнул. «Я сделаю это. Храм охраняется, но у меня есть план. Главное найти кодекс и принести его сюда». Марк утвердительно кивнул. «Действуй, Ксандр. Нам нужно узнать, что скрыто в этих сундуках и как эти знания могут изменить наш мир». Когда Ксандр покинул зал, Марк снова обратился к Элии и Ксану. «Сейчас самое время подготовиться к тому, что ждет нас дальше. Этот путь будет непростым, но у нас есть шанс изменить ход событий. Отдохните, наберите сил. Когда Ксандр вернется с Кодекса, мы обсудим наш следующий шаг». Марк ненадолго замолчал, позволяя им осознать важность момента, затем добавил. «Мы все в этом вместе». И то, что мы узнаем, может изменить не только нас, но и будущее всего города. Элли и Ксан обменялись взглядами, чувствуя одновременно и страх, и решимость. Марк оставил их в зале, дав им возможность перевести дух и обдумать услышанное. Впереди их ждали важные решения, и они знали, что от них будет зависеть не только их собственная судьба, но и судьба всех, кто жил в этом городе.